Глава 5. Открытие атомной энергии Весной 1900 года автор этих строк, за два года до этого кончивший Оксфордский университет, находился в Канаде, тщетно пытаясь получить профессорскую кафедру. Больше всего его привлекала замечательная лаборатория Макдональда в университете Макгиллы, и он остался работать там в качестве демонстратора на химическом факультете. В это время Резерфорд находился в Новой Зеландии, он справлял там свою свадьбу. Когда вернувшись в Монреаль, он рассказал об обнаружении им эманации Тория, автор решил прекратить начатые им химические работы и, воспользовавшись приглашением Резерфорда, занялся совместно с ним исследованием физических и химических свойств радиоактивных соединений Тория. Это исследование продолжалось более двух лет и под конец охватило все радиоэлементы. Что же представляли собой с химической точки зрения эти газообразные эманации, отделявшиеся уже при легком дуновении воздуха и доступные исследованию благодаря своему излучению, даже если они содержались в неизмеримо малых дозах? Естественно, любой химик задался бы таким вопросом, И поэтому, когда зимой 1900 года автор начал совместные с Резерфордом исследования, он в первую очередь приступил к решению этой задачи. К счастью, ответ удалось найти очень быстро. Он оказался отрицательным в том смысле, что радиоактивные эманации совершенно не обладают химическими свойствами. Они могут проходить через любые химические реагенты без потерь и подвергаться, нисколько при этом не изменяясь, всем известным химическим методам поглощения газов. Эманация – это инертный газ. Начнем наш рассказ с 1895 года, хотя его следовало бы начать с 1894 года, когда ныне покойный лорд Рэлли и сэр Вильям Рамзай обнаружили аргон, вложив в его название примерно следующий смысл. Что хочешь ты, весь день слоняясь праздно. Однако в 1894 году это открытие еще ничего бы не значило, да и позднее последовал лишь один вывод, а именно — Эмманации являются аргоновыми инертными газами. Эта точка зрения окончательно утвердилась в начале 1901 года, когда уже было известно, что инертные элементы воздуха составляют абсолютно новую нулевую группу газов в периодической системе, так как все лишены способности образовывать химические соединения с другими элементами. Первоначально в нулевую группу вошли по мере возрастания атомной массы гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, а затем были включены три затопные эманации — радон, торон и актинон, которые следуют за ксеноном в группе с нулевой валентностью, подобно тому, как в группе двух валентных щелочноземельных элементов радий следует за барием. Для продолжения этих исследований щедрый основатель лаборатории университета МакГилла, миллионер МакДональд, снабдил физическую лабораторию установкой для получения жидкого воздуха. И как только установка была запущена, удалось обнаружить, что при температуре от минус 150 градусов до минус 155 градусов Цельсия эманации полностью Конденсируется жидким воздухом, хотя еще при температуре минус 100 градусов Цельсия они не претерпевают никаких изменений. Это свойство позволяет сравнительно легко получать радон в чистом виде, и как выяснилось в дальнейшем, оно оказалось бесценным для последующего развития теории и практики.